Глава пятая. Спустя месяц и пять совершенно неудачных свиданий я поймала себя опять затормозившей у проклятого окна в офисе. Что же, поиск любовников в сети пока не принес никаких результатов. Зато меня просто завалили сообщениями, очевидно, не слишком психически нормальные люди обоих полов. Предложение верта... Фото тел, а часто исключительно определенных частей тела. Видео с мастурбацией сыпались ежедневно, как из рога изобилия. Я, скорее всего, уже безумно устарела, ибо для меня не кажется нормальным посылать вместо «здравствуйте» незнакомому человеку фоточлена или то, как ты себя ублажаешь. Понимаю, что и я на этот сайт пришла не друга для томного чаепития найти, но однако же... Или я просто ханжа? Но если мужчина шлет мне видео с ручной работой над собой, то зачем ему вообще женщина? Он же и так неплохо справляется. Создалось впечатление, что две трети всех, кто пишет, нисколько не заинтересованы в реальных встречах и за экранные развлечения на расстоянии им ближе к телу. «Да, я точно чего-то не понимаю. Хотя и те, кого я сочла перспективными для встречи, стали сплошным разочарованием. Причем разочаровалась я именно в себе. Я и раньше-то никогда не обладала даром серьезно увлекаться, вспыхивать, терять способность реально смотреть на вещи, предпочитая ровные, стандартно развивающиеся отношения по правилам». И, как ни странно, двое из пятерых мужчин, с кем я встретилась, показались бы прежде вполне пригодными для именно такого развития сценария. Привлекательные, утонченные, ненавязчивые. Интересные собеседники, не распускающие руки раньше времени. Согласные продвигаться достаточно медленно, соблюдая все условности, не форсируя событий. Но никакого желания увидеться еще так и не возникло. «Может, это потому, что мне сейчас требовалось как раз больше решительности от мужчины, чтобы избавиться от все жестче скручивающего напряжения, но мои собственные раз и навсегда установленные рамки не давали мне сделать хоть полшага навстречу». «Черт, никогда мне не казалось, что я полна заморочек, вредящих мне же. Однако факты и реальное положение вещей говорят о противоположном». «И вот я стою опять у проклятого окна». Будто оно заколдовано, и пытаюсь убедить себя, что в порядке. Нет, нисколько не в порядке, если внутри все обмирает каждый раз, когда в офисе напротив открывается дверь. Сердце совершает самоубийственный кувырок, а вдруг он? Какая же на самом деле ты, Аня, жалкая? Почему не могу просто перейти через улицу и найти повод познакомиться?» Получу, к примеру, отказ, оскорблюсь до глубины души и остыну. Или у нас все будет, и я смогу, наконец, разочароваться, потому что он окажется обычным, таким же, как все. Просто мужчина из плоти и крови, ничего сверхъестественного. Может, грубый, рыгает за столом, или у него пахнет изо рта, или двух слов связать не может, да и в постели полное ничтожество. Или почему бы ему не попасться мне на глаза с женщиной, довольным и счастливым? И я выдохну, потому что получу окончательное подтверждение тому, что он принадлежит другой, и моим не будет даже на краткое мгновение. Хотя, когда смотришь на него, просто невозможно себе представить, что он может кому-то принадлежать. Скорее, совершенно наоборот. Он может присвоить и владеть всем и всеми, чего только пожелает, оставаясь свободным, царящим где-то недосягаемо высоко. Боже, ну вот опять я позволяю происходить с собой этому кошмару. Не буду я тут стоять, не буду ждать, не буду искать взглядом к черту. Взглянув в последний раз, я развернулась и пошла к своим графикам и таблицам. Вот это реально упорядочено и комфортно. Все остальное натуральный бардак и издевательство над собой. А я терпеть не могу подобного.